Все виновные в преступлении будут привлечены к строгой ответственности. А таким, как Плешаков, надо просто подыскать подходящую работу. Глава 3. Два блокнотных листа с официальным штемпелем Управления делами председателя ВЧК и Главкома труда белели на столе. Дорогой Вячеслав Рудольфович, Ненжинский возвратился к столу и стал перечитывать письмо Дзержинского. Я чувствую, что с моим долгим пребыванием в Харькове между вами, особым отделом и президиумом ВЧК пробегает всё более чёрная кошка. Этому необходимо противодействовать в интересах дела. Изнурённое душное жирой небо наваливалось на город, лишало воздуха. Он густел, становился вязким. Трудно было дышать. Вячеслав художерович расстегнул пуговицу на воротнике сорочки и ослабил узел галстука. Не то думал он прочитать в письме, которого ожидал с таким нетерпением. В памяти с отчётливостью ленты кинематографа встало недавнее заседание президиума ВЧК. Я полностью принимаю упрёки и критику в адрес особого отдела. Да, мы несём ответственность за пожар на Хорошёвских складах за взрыв моста через Плиссу и за Вяземскую базу. Все это очень тяжело». Вячеслав Рудольфович на мгновение замолчал и оглядел членов президиума, собравшихся на очередное заседание. Артузов, усевшись по обыкновению в углу рядом с массивным сейфом, смотрел привычно невозмутимыми глазами. Суховатый, коротко стриженный Боки торопливо писал в блокноте. А Ванецов полголоса переговаривался с Петерсом председательствовал на заседании ксинофонтов. Феликс Эгмундович по решению центрального комитета ещё весной был направлен начальником тыла юго-западного фронта. Ошибки мы будем исправлять, продолжал Вячеслав Рудольфович. Но есть другая сторона вопроса. Новые условия деятельности вычека, о которых говорил Владимир Ильич, требуют изменения методов нашей работы. Против этого никто не возражает, кинул реплику Аванесов. Но логика требует продолжить эту мысль, Варлам Александрович. Изменение методов работы в свою очередь определяется совершенствованием организационных форм. Вы чека реорганизовать? Я говорю только об особых отделах. У нас есть особые отделы фронтов, армий, дивизий, бригад, укреплённых районов, флотов и флотилий. Но там, где территориально нет воинских соединений, нет и особых отделов. Образуется прореха, которую используют шпионы и диверсанты. Погодите, это восьмиженский перебил председательствующий. С таким выводом я не могу согласиться. У нас есть губернские ЧК, и в их задачи входит борьба со шпионажем и диверсиями. Правильно, Иван Сенафонтович. Но у губернских ЧК, помимо этого, забот сверхголовы и особо отдельские задачи растворяются в массе дел, тогда как они должны быть сейчас первоочередными. Вопрос транспорта самый первоочередной. Правильно, потому и создан их специализированный транспортный ЧК с их органами на местах. Это как раз и подтверждает мою мысль. Я считаю необходимым создание окружных особых отделов на местах. Категорически возражаю, громко сказал Иванесов. Этак мы вы ЧК по частям растащим. Вы окружные отделы просите создать? Артур Константинович потребует организационные особенности для своих оперативников. Глеб Иванович, тоже собственные вопросы попросит выделить в отдельный департамент. Не попросил Варлам Александрович, откликнулся Боки. Считать распылять силы в вычекании имеем право. Кулаком бить крепче. Прошу соблюдать порядок, товарищ вмешался Ксенофонтов. Дайте Вячеславу Рудольфовичу закончить выступление. Видимо, товарищи, я не очень чётко выразил свою мысль. Я не имел в виду ослабление работы вычека Я имел в виду необходимость усиления борьбы со шпионажем и диверсиями не только на фронте и в прифронтовой полосе, но и в каждом уголке республики. И прошу не приписывать мне в качестве контрдоводов то, что я не говорил. Если Артузов или Бокий будут настаивать на организационном обособлении, я стану возражать. Но особые отделы имеют большую специфику работы. Не случайно наряду с ВЧК они подчиняются Реввоенсовету республики, а особый отдел фронтовых армий, соответственно, одному из членов Реввоенсовета. А особому отделу ВЧК принадлежит только общее руководство и контроль